Глава двадцать Добрый вечер. А голос все таки у нее красивый. И внешность импонирует. Вике Жуковой хватило ума не искромсать лицо под скальпелем пластического хирурга и не стать похожей на тысячи одинаковых лиц с Инстаграм. Прямой нос не есть результат качественной ринопластики, а припухлые натуральные губы однозначно не были исколоты филлерами. Высокие скулы, грудь вроде своя. Хороша, ничего не скажешь. Не будь она столь строптивой и имей хотя бы минимальное представление об элементарных правилах поведения на публике или простой вежливости, уверена, давно бы уже окольцевала достойного мужчину. Сдается мне, так и останется в невестах. И даже папины миллиона не станут гарантией того что кто-нибудь даст согласиться взять в жены известную наследницу русских томатных соусов. «А мы проезжали мимо и увидели твою машину. Я предложила родителям остановиться и присоединиться к тебе. Но вижу, ты занят». Вика небрежно кинула в мою сторону взгляд, а затем добавила «К сожалению». В ее глазах мелькает неприкрытое недоумение и что это он в тебе нашел? Соперницу во мне увидела, как бы не расхохотаться на весь ресторан. «И где же твои родители?» — вежливо спросил Ян, приличие ради, но досаду в голосе так и не смог скрыть, хотя уверенно даже и не пытался. «Папа зашел в ремесленническую лавку напротив. Ты же знаешь, что он не может устоять перед очередной безделушкой, высеченной из камня для своей коллекции». И еще один взгляд в мою сторону на этот раз с посланием «Вкуси, дорогая, мы так тесно знакомы, что Ян в курсе всех предпочтений и хобби моего отца. А тебя вообще каким приливом сюда занесло?» «Умора, ей-богу!» «А вот, кстати, и он!» Она махнула рукой, привлекая внимание, только что вошедший в ресторан немолодой пары. Ян встал из-за стола и улыбнулся дежурной улыбкой, пожимая протянутую руку импозантного мужчины. «Рад тебя видеть, Ян Кириллович!» пробасил тот, кидая хмурые взгляды на Жукову. «Взаимно, Петр Андреевич, Марина Сергеевна, вы, как всегда, неотразимы». Марина Сергеевна зардела, покраснела, да засмущалась, словно юная девица. «Дьявольский ты искуситель, Ян!» Пролепетала она, подставляя розовую щеку для поцелуя. Вик, а ты по привычке решила на абордаж без предупреждения пойти. Не надоело?» — обреченно вздохнул Петр Жуков. Ай, начинается! Закатила глаза моя соперница. ну «Но, но ты мне еще копытцами потопай и разнеси тут все, как ты умеешь, к чертовой матери для полного счастья. Батюшки, страсти-то какие. Петя, ты снова за свое! И, как всегда, при всех векусь, пойдем, моя хорошая! Они разговаривали негромко, но тем не менее привлекали внимание других посетителей ресторана. Отличная идея! Убери отсюда свою неугомонную дочь! Да, побыстрей. Пап! Вика! Рычание в ответ: Грозный взгляд в Кубе. С остальными нотками в голосе сделали свое дело. Дам и след простыл. Спектакль окончен, господа. Ты, извини, Ян, знаю, Вика иногда перегибает палку и поступает необдуманно, но и ты ее пойми. Влюбилась девчонка. А ты знаешь, раз ей что-то взбредет в голову, то прет как танк, не остановишь. Он выдохнул и наконец перевел на меня цепкий взгляд. «Добрый вечер!» «Добрый!» — улыбнулась доброжелательной улыбкой. Чем-то подкупал этот мужчина, наверное, своей простотой, которую не растратил даже после того, как занял одну из строчек списка Forbes. Перед тем, как уйти, Петр Андреевич еще раз попросил прощения за неприемлемое поведение своей дочери, на этот раз лично у меня, и направился к выходу. Мы облегченно вздохнули и откинулись на стульях. Молча, улыбаясь друг к другу, смотрели в глаза. «Нелегко тебе приходится, Ян». «Согласен», — хмыкнул он. «Раз Вика до тебя и здесь добралась, то мне страшно представить, на какие подвиги ради тебя она готова пойти дома». «На самом деле все не так страшно». «Правда? А мне кажется, ты лукавишь. Боюсь представить, каким образом ей удалось оказаться на твоей яхте». «А вот в этом нет ничего смешного, Анна. Поверь». Я все-таки не удержалась и прыснула со смеху, сквозь слезы смотрела на неулыбающееся лицо Яна и, возможно, перегнула палку, но никак не могла с собой совладать. Тебе смешно? Ян, прости! сквозь смех промолвила. Видел бы ты свое лицо в то утро, когда мы познакомились? Вика присела рядом с тобой и дотронулась до твоего колена. «Господи, тебя передёрнуло от отвращения и недоумения, и я только сейчас поняла, почему». И снова рассмеялась. А Ян тем временем с угрюмым видом терпеливо следил за мной сквозь длинные ресницы, пока я не успокоилась. «Только не говори, что она пробралась тайком на твою яхту». «Именно». Он предостерегающе поднял руку, наблюдая за тем, как я с трудом сдерживаю новый приступ безудержного смеха. «Анна, не смей. Поверь, в этом нет ничего смешного. Я чуть не прикончил ее от испуга, когда она ночью попыталась проскользнуть в мою спальню». «О, эм... В таком случае я рада, что ты этого не сделал. А можно поподробнее, если не секрет все «Всё-таки тебе смешно». «Нет-нет, мне любопытно. Угу». подперла руками подбородок и умоляюще уставилась на Яна в ожидании повествования от первого лица, Захватывающие истории, а точнее захватывающего приключенческого романа под названием Принцесса Помидоровой Долины в поисках своего принца, часть первая. Она заплатила одному из охранников, чтобы тот ночью помог ей проникнуть на яхту. Потом забралась в мою постель, и я с просони от неожиданности чуть ее не придушил. Опасный ты человек, Ян Черных. И это все? Разве тебе недостаточно? «Интересный из тебя повествователь». На следующий день связался с ее родителями. Они быстро среагировали, потому что отдыхали неподалеку в Джакарте. И уже через несколько часов прибыли, чтобы избавить меня от общества своей неугомонной дочери. «По-моему, она на тебе полностью помешана». Ян резко вскинул голову и посмотрел поверх моей головы. Кто-то или что-то завладело его вниманием. «А по-моему, она полностью неадекватна» проследила за его взглядом. «Вот чёрт! Этого мне ещё не хватало!» К нам стремительно приближалась Вика с пугающим блеском в аквамариновых глазах и раскрасневшимися щеками, а я вся подобралась, инстинктивно чувствуя исходящие от неё вибрации непонятной злости. «Ничего не бойся, Анна. Я не позволю причинить тебе вред». «Какого чёрта происходит? Я что, в опасности?» «Вика, что-то забыла?» — обманчиво-вежливо спросил Ян, когда та приблизилась к нашему столику. «Я вспомнила!» — со змеиной улыбкой на губах произнесла она, глядя в мои глаза. «Я вспомнила, откуда тебя знаю! И как тебе не стыдно! Ян, она тебя обманывает!»